Грозное оружие у Эцилла Почтли, так называемая бирюзовая или огненная змея, принадлежало к числу величайших реликвий. Когда столица Ацтекской империи через некоторое время оказалась в кольце осады, в качестве последнего жеста отчаяния против испанцев был выслан воин, державший в руке это священное оружие однако он не умел обращаться с некогда грозным оружием. Глухие сведения о том, будто этот объект сохранился до наших дней, являются малодостоверными. Первое доу. Предание самих ацтеков повествует о том, что во время своих скитаний этот народ имел при себе некоего идола, который находился в тесной связи с Уицелопочтли или даже отождествлялся с ним. Нам представляется весьма целесообразным рассмотреть отдельные детали мифологического предания, повествующие об этих странствиях и подвергнуть идола более пристальному анализу. Первое. Первое. Начало странствий. Ацтеки, поначалу представлявшие собой малозначительную этническую группу, обладавшие своеобразным языком и весьма примитивными обычаями, Проделали долгий и трудный путь скитаний, прежде чем оказались в своей земле обетованной, на просторах которой за удивительно короткий промежуток времени сумели создать поистине блестящую культуру. В качестве отправного пункта начала странствий хронисты называют ацтлан, страну цапель или страну белого цвета. От этого слова «ацтлан» с лингвистической точки зрения происходит и само название «ацтеков» – «люди из Ацтлана». По некоторым преданиям, их родиной был некий райский остров посреди океана, изобилующего рыбой и всякой водоплавающей птицей. Вполне вероятно, что за этим крылась некая проекция в отдаленное прошлое. В устных преданиях, передававшихся из поколения в поколение, этот таинственный Ацтлан фигурировал в роли идеализированного прототипа позднейшего мексиканского города и культового центра Теночтитлана. Сегодня никто не в силах с достаточной уверенностью установить, где конкретно и в каком географическом локусе Находилась эта загадочная страна птиц. Хронисты, рассматривающие этот вопрос, расходятся в деталях. Среди исследователей также нет единства на сей счет. Пауль Кирхов высказывался в пользу региона Бахия в Мексике, тогда как Хименес Морено относил отправную точку их странствий далее к западу, в окрестностях теперешнего Найарита, где ведутся упорные поиски Ацтлана. По легенде, Ацтлан был островом, лежащим посреди моря и забиловавший рыбой. Другие источники соотносят это описание с легендарным урочищем Чикамоцток, что означает «место семи пещер». Согласно преданию, там некогда собирались семь колен, выбравшиеся на свет Божий из мрака подземелий. О происхождении группы племен, говоривших на языке Нахуатль-Ацтекский Нахуатль, «нахуатль» и впоследствии живших в Махуакане, рассказывает рукописи и пиктограммы рисунчатого письма. Они утверждают, что эти племена жили в панцире из драгоценных камней. Если за этим мифологическим повествованием действительно кроется зерно исторической реальности,